Глава 29 Из подъезда Маргарита вышла, заботливо прижимая портфель к груди. Еще не хватало в очередной раз профукать благополучие брата. Правда, учитывая свою везучесть, разумнее было отдать его Глебу, но не всегда же быть разумной. «Маргошка, ты что так вцепилась в свою ношу?» Смеялся Глеб, но девушка лишь упрямо поджимала губы и отзывалась. «Я успокоюсь только, когда эти чёртовы документы окажутся в руках Антона. У меня нет желания их снова искать». Тогда не отдавай ему их, не унимался Глеб. Судя по последним событиям, ему даже коробок спичек доверить нельзя, когда он нетрезвый, Разве что девушку? Симпатичную. Считаешь Леру симпатичной? Поинтересовалась Марго, сама удивляясь странным ноткам в ее голосе. С чего бы это? Девушка правда была ничего. Неужели она того? Да нет, не с ума сошла, ревнует. Впрочем, это одно и то же. Леру? Глеб покинул ее изучающим взглядом. Леру не считаю. Тем более самую симпатичную девушку из своего окружения Антон уже передоверил мне. Только не говори, что он отдал тебе мою белку. Хмыкнула Рита, превращая все в шутку. Странное выражение глаз, от которых бросает в дрожь. Странные слова. Возможно, в чем-то даже приторные, но она утопает в этой сладости так, будто ее приковывают невидимыми, но крепкими паутинками. Опытный казанова. «Ничего не скажешь». «Вот только белки мне не хватало», — улыбнулся Глеб. «Я не хочу до конца жизни со страхом смотреть на алкоголь. Мне кажется, ты их для этого сейчас в одной комнате и держишь». «За Санти нужно присматривать», — начала оправдываться увлеченная Маргарита. «Конечно, иногда выпивать братец не перестанет, но надо ж немного отомстить». «Конечно, конечно», — рассеянно отозвался Глеб, всматриваясь куда-то вперед, Затем скомандовал. «Маргоша, а сейчас быстро ко мне за спину, а еще лучше беги отсюда как можно быстрее». «В смысле?» — не поняла девушка, но отступила. В десяти шагах от них на Левицкого насмешливо смотрел Олег и еще какой-то парень, борзый с виду и явно неинтеллектуальной наружности. «Ну что, допрыгался, умник?» — злорадно спросил Олег, на что получил скептическое. «И что тебе надо? Я же с тобой за информацию расплатился». «А как же моральный ущерб?» — заржал второй гопник. «Вот за него и будешь расплачиваться. И телка у тебя ничего так. Может, она за тебя натуры отдаст?» Его подпевала Олежек, тут же заржал. Рита отступила еще на два шага, обдумывая, что она в данной ситуации может сделать. Бежать вообще не вариант, чтобы она там Левицкому не обещала. Страшно не было. На улице день, со двора Леры они уйти не успели. Вот только Глеб мысли читать не умел и справедливо решил, что спутницу напугали. «Рот закрой!» — морозящим тоном бросил Глеб. «Грубый какой! Хорошим манерам не учили?» — сокрушался приятель Олежика. «Ничего, мы поучим». Поучить не успел. Глеб сработал на опережение. Резкий удар в солнечное сплетение заставил его согнуться. Ребром ладони умудрился отключить Олега, а потом, пока один жадно хватал воздух, а второй валялся бесполезной тушей и не успел очухаться, скомандовал Ридке: «Бежим отсюда живо». В этот раз девушка была более послушна и рванула, что есть силы за своим спасителем. Несколько минут форы помогли им выбежать на набережную города и затеряться в толпе. Окружным путем они вернулись к машине, решили не оставаться здесь ни одной лишней минуты. Так сказать во избежание. По дороге Глеб напустился на Ритку. «Ты какого черта не побежала, когда я сказал?» «Я тебе не собачка, чтобы приказы выполнять!» Недовольно взвилась девушка. «И что, оставила бы тебя с ними?» С одной стороны, она прекрасно понимала, что в данной ситуации была для него лишь обузой, Той, благодаря кому можно задеть, кому угрожать и кем шантажировать, слабым местом. Вот только превращаться из места в слабое звено девушка не желала. Она бы сама себе не простила, если бы сбежала. Кстати, об этом. «Глеб!» — протянула она, перебивая парня, разразившегося очередной тирадой. «Скажи, а не будь с тобой меня, ты бы побежал?» Вопрос был хороший, вот только ответ был виден по глазам. Глеб Левицкий был кем угодно, только не трусом, и, судя по его действиям, не беззащитным слабаком. Нет, последовала краткая от злого парня. То есть я тебя заставила сбежать с поля боя, и теперь враг народа? Начала раздражаться его наезды Мирита. Не дала тебе подраться? Ты дура. Раздраженно резюмировал Левицкий, схватил ее за руку, подтащил к себе и поцеловал. Яростно, зло, словно выплескивая весь негатив, полученный за время общения с местной гопотой, отстранился только, когда портфель выпал из ослабевших рук, всей тяжестью ударил по ее ботинкам. «Маргошка», — простонал он, — «ты нарочно, что ли? Я же не железный». «Угу, ты железобетонный», — буркнула Рита. «Или дубовый. Какой материал предпочитаешь?» «Сталь», — уверенно заявил Глеб. «Предлагаешь кинжальчик в тебя вонзить?» С невинным видом откликнулась девушка: Боюсь, промахнусь, еще в тюрьму попаду, а мне туда не хочется. Я тебе передачки носить буду. Не особо вникал в смысл ее слов Левицкий, все его внимание было сосредоточено на немного опухших после поцелуя губах, яркого насыщенного цвета, не нуждающихся ни в какой помаде. Через тонкую ткань блузки он ощущал жар ее тела и не хотел разрывать этот поцелуй, да и поцелуя было мало слишком мало но тут когда жирафа сквозь пелену управляющую мозгом дошел смысл ее слов и чего это мы такие кровожадные весело протянул он почему то это определенно подняло ему настроение или все дело в поцелуе а нечего меня оскорблять улыбнулась рита и вдруг вся эта ситуация показалась глупой и нелепой и вообще нам пора на стоянке они добрались быстро А там уже под возмущение Левицкого Маргарита уселась за руль машины брата и аккуратно выехала со стоянки. Красный форд почетным эскортом двинулся за ней. Водитель ни в какую не желал упускать свою, пока еще сопротивляющуюся добычу, изведу.